Глава 29. В конце марта под деревьями и в тени забора еще сохранялись грязные отвалы снега. Дмитрий Семенович Феригин успел основательно замерзнуть, пока шел к своей машине. Наталья права! Соглашался он. «Заботясь о других, нельзя забывать о своем здоровье. Не хватало мне глупой простуды в придачу к хроническим болячкам. Хотя жест получился красивый, забота о сыне скончавшегося друга. Это видели многие, люди оценят. Верегин сел в машину, завел двигатель, включил обогрев сиденья и прибавил температуру в климат-контроле. Теплый воздух стал интенсивно поступать в салон автомобиля. Странно, что в первую минуту он почувствовал озноб. Видимо, организм успел продрогнуть без пальто. Что не говори, о теплая одежде и теплый дом в 10 раз лучше промерзшего автомобиля, в котором скоро станет душно. Веригин тронулся с места, выехал на дорогу. В машине становилось теплее, но вместо комфорта он ощутил легкое головокружение и прилив слабости. Он сделал несколько глубоких вздохов, не помогло. Наоборот, главная боль усилилась, к горлу подступила тошнота, а руки и ноги стали плохо слушаться его. Сначала одеревенели пальцы, затем кисти рук. Ступня на педали газа стала тяжелой и каменной. Верегин запаниковал, вспотел, его дыхание участилось, но воздуха легким все равно не хватало. В машине действительно стало душно. Настолько душно, что невозможно стало дышать. Горло словно сжималось и отказывалось работать. Верегин с ужасом понимал, что машина превращается в душегубку, хотя и не мог объяснить происходящего. «Надо затормозить, припарковаться и бежать. Бежать на свежий воздух!» – стучало в его висках, но руки почти не слушались. Наклонив тело, он с трудом вывернул руль к обочине. «Теперь нужно тормозить». В обычных условиях это происходит автоматически. Нога перемещается на соседнюю педаль и все. Это действие сродни инстинкту самосохранения. Однако сейчас непокорная нога оконемела и продолжала давить на педаль газа. Автомобиль съехал с дороги, не замедляя скорости. Оперативники дождались на кладбище приезда скорой помощи. Прибывший врач осмотрел Максима Шильмана, оказал неотложную помощь и заверил, что жизни молодого человека ничто не угрожает. Парень упал в обморок, спровоцированный сильным стрессом. Во время похорон такое случается даже с мужественными людьми. Валеев согласился, но настоял, чтобы Максима обследовали в клинике. «У нас есть основания опасаться за его жизнь», – поведал он врачу, умолчав, что речь идет всего лишь о сломанных астрах. Скорая помощь увезла Макса Шильмана в сопровождении Кураевой. «С парнем все в порядке, этот случай не имеет отношения к предыдущим», – убеждал напарника Майоров, когда оперативники покидали кладбище. «Почему ты так уверен?» «Сам посмотри!» Оперативники проходили мимо торговцев живыми и искусственными цветами. «Цветы на могилах специально ломают, чтобы их заново не пустили в оборот!» «А ты голова!» – согласился Марат. Они выехали с кладбища, уверяя себя, что похороны прошли без происшествий. То, что Валеев увидел Алису, так это же не точно, ему могло показаться. Когда вечно думаешь о чем-то плохом, это плохое и мерещится. но не прошло и пяти минут, как им снова пришлось вспоминать о проклятых астрах. Впереди идущие машины резко замедляли ход, некоторые останавливались. Все глазели на аварию на обочине. Черный представительский седан врезался в столб с такой силой, что бетонная громадина надломилась и рухнула на тротуар. Сломанный столб с поникшими плафонами чем-то напоминал сломанный цветок. «Авария? Какого хрена гонять без ума на мерзлой дороге?» – выругался майоров. Из-под смятого в гармошку капота шел густой пар. Повреждения казались огромными, но Валеев знал, что современные автомобили специально принимают удар на себя, чтобы обезопасить водителя. «Машина навороченная, подушки сработали, отделается ушибами», – решил Валеев, разглядев в салоне одного водителя. «Впредь будет умнее». Кто-то, желающий помочь, распахнул водительскую дверцу разбитой машины, и Марат увидел за рулем неподвижного толстяка в бежевом джемпере. «Да это же... останови!» – крикнул он майорову. Он выскочил из машины и подбежал к месту аварии. Так и есть, за рулем Веригин. Только отъехал от кладбища, и вот. Подушки безопасности сработали штатно. Видимых повреждений и крови на теле не наблюдалось. Однако распахнутый окаменевший рот смотрелся устрашающе. Подоспевший первый мужчина попытался помочь пострадавшему. Отстегнул ремень безопасности и отпрянул. «Он не дышит!» Совсем не дышит.